Страница 184. Письмо 142. Владимиру Григорьевичу Черткову. 1890 год. Января 15. Ясная поляна. Давно не писал вам, так уж и не помню, на какое письмо не отвечал. Примечание первое. В память у меня главные ваши заметки на мою повесть. Примечание второе. Все совершенно верно, совсем согласен, но послесловие, хотя и начал писать, едва ли напишу. И потому место о том, что идеал человечества есть не плодовитость, а исполнение закона достижения Царства Небесного, совпадающего с чистотой и воздержанием, это место надо оставить как есть, примечание третье. Мне тяжело теперь заниматься этим, да и просто не могу. А... «Недоразумений не минуешь». Вчера только был Стороженко, издатель Юрьевского сборника, и читал, и ничего не понял. Он видит пессимизм, и я не мог растолковать ему. С этим надо примириться. Да, многое мне теперь не только хочется писать, но и пишу, и все художественное. Пожалуйста, никому не говорите, я и дома не говорю. Последнее время комедия которую у нас играли, так захватила меня, что я больше десяти дней все ей занимался, исправляя, дополняя ее с художественной точки зрения. Примечание пятое. Вышло все-таки очень ничтожное и слабое произведение, но дело в том, что я на этом увидал какое это унижающее душу занятие художества. Человеку нынче завтра умереть, и вдруг он озабоченно записывает фразу которая в духе известного лица и смешна, и радуешься, что нашел. Вообще было совестно, но теперь, кажется, кончил. Список с последней редакции крейцеровой сонаты жена списала и отдала Стороженке. Он будет хлопотать. Примечание шестое. Маша же наносит на ваш список все перемены, и мы пришлем его вам, чтобы вы отдали милому Ганзену. Примечание седьмое. После Америки самая сочувственная мне страна – это Дания. Какое одно чудесное письмо есть оттуда от школьного учителя? Примечание восьмое. Жена, кроме того, пошлет список в Жена его просила перевести, а Таня, дочь, пишет для Хабгуда. Примечание десятое. Так что пускай переведут, а по-русски верно выйдет после. Здоровье мое теперь поправилось, то есть не очень болит живот. Как Гали и вы, такой ли все худой? Ярошенко мы все любим и, разумеется, очень рады были бы его видеть. Примечание одиннадцатое. Но мне всегда страшно, когда человек столько проедет, чтобы повидаться, а я чувствую, что я своей беседой не заплачу ему проезд до первой станции» особенно в теперешнем низком состоянии духа, когда думаешь о художественных подробностях. Лев Толстой. Примечание первое. Предыдущее письмо Черткову было написано 4.8 января. Том 87, письмо 247. Толстой отвечает на письмо от 7 января. Второе. В письме Черткова от 25 декабря 1889 года, в котором он писал о потрясающем впечатлении, произведенном на него крейцеровой сонатой, но при этом находил в рассказе вдовца некоторые рассудочные отступления, совсем не вяжущиеся с типом и состоянием рассказчика, смотри том 86, страницу 285, и доказывал необходимость особого послесловия к повести. Третье. Чертков в рукописи Крейцеровой сонаты отчеркнул ряд мест, которые он предлагал перенести в послесловие. Четвертое. Перевод с английского, начитанное в тексте письма. Пятое. Толстой был занят писанием романа в «Воскресенье» и вносил поправки и дополнения в плоды просвещения. Шестое. Смотри письмо 141 «Примечание четвертое к нему». Седьмое. Ганзену, переводчику произведений Толстого на датский язык. Крейцерова соната в его переводе с указанием, что перевод осуществлен по рукописи, была издана в Дании в 1890 году. Восьмое. Очевидно, речь идет о письме Зеренсена 23 октября 1889 года, в котором он писал о своем сочувствии взглядом Толстого. Девятое. Первый французский перевод Крейцеровой сонаты был сделан Гальпериным-Каминским. Десятая. Изабелла Хепгуд. Рукопись была ей отправлена, но перевод не был ею выполнен. И примечание одиннадцатое. Приезд Ярошенко в Ясную Поляну в 1890 году не состоялся. Конец примечаний.